Глава 19. «Пораньше, освободившись с работы, решаю устроить Кирюшке небольшой сюрприз. Заезжаю в магазин и набираю всякого вкусного. Обычно я стараюсь его ограничивать во вкусняшках, но сегодня хочется нарушить систему и дать ребёнку чуточку больше свободы. Набираю Киру, ей тоже не помешает как-то развеяться. В нашей компании, конечно, такое себе развлечение, но всё лучше, чем одной сидеть дома. Слушаю, сестрёнка. Голос сестры звучит вполне бодро и весело. Чего делаешь? Объезжаю машину и слежу за пешеходным, чтобы никто не выскочил под колеса. До сих пор какое-то ощущение неправильности, что я приняла от Лёши машину, которую отремонтировали за его счёт. Но пока я не могу придумать, как отплатить за его любезность. Но я не собираюсь всё оставлять просто так, без ответа. Какие предложения? Кира становится ещё бодрее, и я не могу сдержать улыбки. Я и правда не знаю, что бы я без неё делала, и мне больно смотреть, как она сейчас страдает из-за разрыва с Аликом. Какое-то недоразумение может разрушить семью, любящую пару развести. Хотя мы с Лёшей в своё время тоже не устояли, рухнули, как спичечный домик. «Эй, систр, ну ты звонишь и молчишь? Тебе не с кем помолчать и подышать в ухо?» «Смеюсь». «Нет же, звоню пригласить тебя в нашу с Кирюшкой и тесную компанию. Я решила сегодня ему устроить вечер вкусняшек и просмотров мультиков. Я понимаю, что тебе с нами... Я примчусь, не хочу дома сидеть сегодня». Сжимаю руль и напрягаю спину. «Что случилось, сестрёнка?» Рваный вздох, который ещё сильнее настораживает. «Алик!» «Случился!» Внутри болезненно сжимается сердце. «Поделишься?» «Кажется, Кира шмыгает носом, а у меня у самой слёзы на глазах из-за сестры. Она такая добрая и светлая, она достойна самого лучшего, а вместо этого страдает из-за развода и из-за того, что муж не может никак отпустить её и согласиться на расход. «Мне кажется, я не смогу больше так», — шепчет сестра. «Так...» Принимаю решение, которое кажется мне сейчас самым верным. «Не киснуть! Сейчас приезжай к нам, а я потом просто за Кирюшкой сгоняю, а ты подождёшь нас дома. Всё расскажешь спокойно мне. Поплачешься, если тебе нужно будет». Кира вздыхает и соглашается. «Тороплюсь добраться до дома раньше сестры. После всего того, что произошло с Лёшей, и после того, как на свет появился Кирилл, мне некуда было возвращаться». «У меня было мало времени, и мне очень удачно подвернулся домик в черте города. И по финансам я как раз тянула его аренду месяцев на восемь. До того, как Кирюшку взяли в сад, я принимала некоторых животных дома и подрабатывала грумером. Обустроила комнатку и назначала клиентам процедуры, пока сын спал. Или Кира часто выручала, утаскивала его на прогулку. Так и выжили. Дом у нас небольшой, но зато двор очень хорошо обустроен для маленького пацана». Тут есть и горка небольшая, и тропинки, по которым Кирюшка любит гонять машины. И от работы не сильно далеко. А сейчас я пытаюсь придумать, как накопить на первый взнос за своё собственное жильё, чтобы не зависеть от хозяйки дома и не бояться остаться без крова. Как бы я ни торопилась, сестра подъезжает к нашему дому почти одновременно со мной и оглушает звуком автомобильного сигнала. Машу ей через окошко. Привет тем, кто решил сегодня нарушить все правила и налопаться вредностей. Довольно потирает ручки и перехватывает один из пакетов. «Ой, спасибо!» Поглядываю на её лицо. Как я и думала, при разговоре по телефону сестра явно плакала, глаза покрасневшие, носик припух. Проходим в дом, и я замираю в гостиной. «Добрый день, а вы, простите, кто?» В моей гостиной на диване, развалившись, сидит незнакомый мне мужчина. Он оглядывает меня наглым взглядом, под которым я немного теряюсь, но сильнее стискиваю ручки пакета и распрямляю плечи. Если это грабитель, то я глушу его этим пакетом, схвачу Киру, и мы успеем удрать. А потом вызову полицию. «Я? Новый хозяин!» Нагло ухмыляется, и на его лице обозначается «Оскал». Делаю шаг назад и врезаюсь в сестру. «Это кто? А ты чего не сказала, что у тебя свиданка?» шепчет мне на ухо. От этого вопроса у меня глаза лезут на лоб. Оборачиваюсь и пытаюсь взглядом выразить весь спектр своих эмоций, самое яркое из которых — возмущение». «Я его первый раз вижу!» Шиплю в ответ, и теперь уже меня награждают непонимающим взглядом. «О, а вот и Вероника!» В дом вплывает хозяйка дома. Разворачиваюсь к ней и вопросительно выгибаю бровь, указывая на диван. «Что это значит?» Мой голос слегка подрагивает. «Ну, так я и не каждый день вижу незнакомцев на своём диване. Это мой сын, и он переезжает сюда со своей семьёй». Открываю рот. «Простите?» таращусь на хозяйку дома, которая, как ни в чём не бывало, заносит какие-то вещи и начинает раскладывать их по шкафам. «Я сказала Вероника, что вам нужно переехать. За два дня». Кира что-то неразборчиво шипит за моей спиной, но я настолько шокирована, что не могу разобрать ни слова. «Я вам заплатила за три месяца». Мой голос срывается, и я даже заикаюсь. «Как докажешь?» «У нас договор, между прочим». Повышаю голос. «Вся ситуация настолько абсурдная, мне просто не верится, что она происходит сейчас со мной». «Ну, так там не сказано, что ты мне заплатила за три месяца вперёд». «Твоюж, и ведь она права, и в этот раз, как назло, я отдавала наличкой». «Расписка», — хриплю, — «у меня есть ваша расписка, что вы взяли с меня за три месяца». Хозяйка замирает и задумчиво пожевывает губу. «Неси свою расписку, что-то я не помню, что я тебе её писала». Чуть ли не кидаю пакеты на пол, проношусь мимо сестры, которая внимательно следит за хозяйкой и её сыном. Видимо, думает, что они могут что-то стянуть или сломать. Забегаю в комнату и достаю папку с документами. Сумбурно перелистываю стопку бумаг. «Ага!» — радостно вытягиваю нужный лист. Пробегаюсь глазами по расписке и удовлетворенно киваю. Возвращаюсь к хозяйке, вручаю листок и складываю руки на груди. Жду реакции. Она опускает глаза и внимательно читает, хмыкает. «Так тут ни даты, ни подписи!» С торжествующим видом отдаёт мне расписку. «В смысле?» Неверяще всматриваясь в строки. «Это как?» Кира заглядывает через плечо и ухает. «Милочка, будь добра, освободи дом!» Кира переводит взгляд с меня на хозяйку дома и обратно. Я сама не могу понять, что же случилось и куда подевалась подпись в расписке. «Ник!» — дёргает меня сестра за руку. «На минуточку, выйдем!» Кивает на дверь и тянет за собой. «Выходим, но я никак не могу собрать в кучу мысли и вспомнить тот день, когда я отдавала деньги. И будто провал. Что тогда было? Это что там такое происходит?» Зло шипит сестра, пока я растеряно хлопаю глазами. «Что эта стерва пытается сказать? Что ты ей деньги не давала? Вперёд!» «Я понимаю, что злость сестры направлена на ту, кто хочет обмануть. Пожимаю плечами. Если бы я знала ответ на этот вопрос...» «Я сама ничего не понимаю. Кир, мне кажется, что в расписке всё было в порядке, когда я убирала её в портфель. А сейчас там и правда. Куда-то делась подпись. Что делать?» В голосе проскальзывают нотки паники. «Для начала выдохнуть и включить голову. Потом можно пригрозить тем, что ты пойдёшь в полицию и заявишь на неё, как на мошенницу». Прикусываю губу. «Думаешь, она тогда отстанет от меня и даст жить дальше?» Кира задумчиво хмурит брови и дёргает себя замочку в ухо. «Надо попробовать, но оставлять всё как есть — плохой вариант для тебя и Кирилла». Киваю. «Ты права, нам некуда будет идти». И эта правда обрушивается на меня ушатом холодной воды, погружает меня в растерянность. Я чётко осознаю, что не понимаю, что мне делать, если мы останемся без крыши над головой. «Так, Ника, посмотри на меня». Сестра берёт меня за плечи и разворачивает лицом к себе. «Я тебя не оставлю один на один с проблемами и не брошу вас с Кирюшкой на улице. Ты это и так знаешь». Морщусь. «Кир, да мы и так у тебя постоянно что-то просим и клянчим. Тошно уже от самой себя». «Ну-ка, цыц!» — топает ногой. «Это что за разговоры? Тогда ты не могла ко мне переехать, потому что Алик. Сейчас я живу одна в огромной трёшке, и Алика нет». Закатывает глаза и словно бормочет. «Слава богам!» Фыркаю. «Но сейчас я всё-таки предлагаю тебе пригрозить этой хозяйке полицией». И сестра при этом выглядит очень решительно. Снова хватает меня за руку и тянет обратно в дом. Хозяйка продолжает наводить порядок и не обращает внимания на то, что там всё ещё расставлены наши вещи. «Эй, уважаемая!» Кира подходит к хозяйке и стучит ей по плечу. Маргарита поворачивается и вопросительно выгибает бровь, как будто нас тут вообще уже не должно быть. «Вы так-то сейчас лапаете чужие вещи?» Кира тыкает пальчиком в игрушку Кирюши. «Я же всё никак не могу собраться в кучу и тоже начать действовать так же решительно, как и сестра. Не могу, у меня язык не имеет. «А это вообще-то мой дом, и мы уже с вашей сестрой решили, что мне она ничего не платила». Кира злобно прищуривается, стискивает зубы. «А как вы заговорите, если мы сообщим в полицию о факте мошенничества?» Маргарита складывает руки на груди и обводит Киру высокомерным взглядом. «И когда это вижу, моя интуиция начинает вопить, что хозяйка сейчас что-то такое ответит, от чего все наши надежды на дальнейшее спокойное существование в доме будут перечеркнуты». «И что вы предоставите в качестве доказательств? Вот эту расписку, которая не имеет никакой юридической силы, потому что там нет даже моей подписи». Кира скрипит зубами, а хозяйка в это время поворачивается и встречается взглядом с растерянной мной. «Никочка!» Начинает она таким тоном, от которого у меня зубы сводит. «Если тебе пока негде пожить, то я могу тебе выделить комнату, а мой сын с семьёй будут в трёх других». У сестры вытягивается лицо от такой наглости. Да у меня самой рот приоткрывается. «Я вам заплатила за аренду целого дома!» Наконец обретаю голос. «А вы сейчас предлагаете поселиться в комнате? С ребёнком?» Маргарета мотает головой. «Ты мне ничего не платила, мы это уже выяснили!» Дальше стоит на своём. «Так, Ник, давай собирай вещи, мы сваливаем!» «А...» Смотрю на решительный вид сестры, которая направляется в комнату Кирюшки. «Я соберу вещи, малого, у тебя пакеты есть?» «Есть!» Выдавливаю себя и несусь за сестрой. «Кир, ты что? А мне куда деваться?» Сестра одаривает меня очень говорящим взглядом, так что все вопросы на время отпадают. «Ты меня вообще слушала на улице?» Тыкает пальцем в сторону выхода. Сглатываю и медленно киваю. На что сестра нетерпеливо закатывает глаза и качает головой. Тогда я не понимаю, откуда опять такие вопросы. Переминаюсь с ноги на ногу. «Ну, просто я не хочу тебя стеснять. Прекрати, мы не чужие люди, и будет странно, если я в такой момент возьму и отвернусь от тебя». Она неожиданно подходит и сгребает меня в охапку. Горло тут же стискивает спазмом, как перед слезами. И тут же я ощущаю на щеках влагу, шмыгаю носом. Кира гладит меня по волосам, качает меня из стороны в сторону. «Ну всё, сестрёнка, всё перемелится, всё пройдёт, даже самый неудачный период. Я так хочу к Лёше!» Шепчу в изгиб её шеи и сама удивляюсь, что из меня вырвалось подобное признание. Сестра шутливо присвистывает и отодвигает меня на расстояние вытянутых рук. Заглядывает в лицо. «Просто...» Вытираю нос тыльной стороной руки и кривлюсь. «С ним не было таких проблем. Он был рядом даже в самые неудачные моменты». Кира грустно улыбается. Её глаза тускнеют, и я понимаю, что со стороны мои слова звучат как неблагодарность. Хватаю её за руки. «Нет, ты не так поняла. Я очень ценю твою помощь, сестрёнка. Ты даже не представляешь, как сильно я благодарна за всё, что ты для нас сделала». Кира усмехается, но напряжение всё ещё гуляет по её телу. Я понимаю, Ник, у самой сейчас похожие ощущения. Кажется, что без Алика я и шага не смогу сделать. Хочется спрятаться в его объятиях и укрыться от всего мира. Она будто бы озвучивает и мои мысли, как будто заглядывает мне в голову. «Но», — продолжает она, — «не всё можно вернуть, и мужчин в том числе. Точнее, не факт, что будет лучше, если мы их вернём». «Так может, у вас с Аликом не всё позади?» Кира стискивает губы и отворачивается. «Мне не по пути с человеком, который предлагает взять в отношениях перерыв». «Нет», — встряхивает длинными волосами и стискивает руки в кулаки. «Даже не в отношениях, Ник», — с надрывом, который пробирает меня до костей. «В браке. А если через год он снова решит, что устал, так и будет бегать. А если дети, Ник?» «Да, я понимаю тебя, сестрёнка». Кира облизывает губы и подходит к шкафу. «Давай займёмся сборами и просто смоемся отсюда, а то за Кирюхой скоро ехать, а мы тут сопли развесили». «Соглашаюсь с ней, и мы принимаемся за сбор моих вещей. За три года, которые я тут живу, у меня не так много появилось вещей, а вот Кирюха накопил приличный игрушек. Хозяйка с сыном продолжает находиться в доме, как будто так и должно быть, и это ещё больше раздражает и напрягает, поэтому торопимся с Кирой. Она перед выходом наклоняется ко мне и шепчет. «Я всё же предлагаю накатать заяву, ну чисто так, чтобы проучить». И с этим я, не задумывая, соглашаюсь. Да, пусть мы ничего не докажем, но можно же попытать удачу.